Бабушка Айви, которая родилась в Гуанчжоу, выросла в Гонконге и знала по-английски лишь несколько слов, управляла всем семейством из микроскопической отдельной квартирки, пристроенной к гаражу рядом с домом в резиде. Восседая в своем складном кресле, замотанном изолентой, иначе бы оно развалилось, закутанное в вязаные шали, она непрерывно издавала булы декреты и фетвы, которые для тридцати с лишним ее прямых потомков и членов их семей проживающих по всей долине Сан-Френандо, обретали силу закона. Не сказать, чтобы она была совершенно безразлична к деньгам, любви, безопасности и другим распространенным движителям человеческих поступков. Однако в основном бабушкой руководило другое чувство, для ее вассалов не слишком понятное и потому загадочное. Англосаксы могли бы приписать ему специфический восточный смысл – «сохранение лица» или конфуцианское почтение к старшим. Ави в какой-то момент осознала, что это не более чем потребность во внимании. Все, кто приходил в дом или покидал его, должны были отметиться у бабушки. Причем просто заглянуть в дверь, поздороваться или попрощаться было недостаточно. Требовалось присесть на плетеный стул рядом с бабушкиным креслом, какое-то время там посидеть и что-то сказать. У бабушки не было иных способов добиться исполнения этого правила, кроме как изобретать все более мистические и причудливые пути, чтобы рано или поздно обрушить кары на головы отщепенцев. Как теперь поняла Айви, Джулия Блисфлаерти относилась ровно к такому же типу. Если призывать ее к ответу и заставить оправдаться за свои действия, она наверняка объяснит их неким альтруистическим планом и даже, возможно, сама в это поверит. Но дело будет совсем в другом. Она, как бабушка Айви, если ты ей присягнул, то можешь рассчитывать на ее благоволение. А твоя репутация и значимость среди других присягнувших будет только расти. Оставив ее в каплю и совершенно про нее забыв, ты становишься врагом для нее и для ее приспешников. Никакой другой власти у нее нет. Однако, если забыть про нее надолго, из нее может получиться могущественный враг. Статус экс-президента, причем не просто какой-то отставницы, а того самого экс-президента, который отвечал за создание облачного ковчега и даже применял ядерное оружие для его защиты, давал ей среди Каппи определенный авторитет. Их последнее время воспринимали как деморализованных одиночек, только и ждущих лидера, который даст их жизни значение и смысл. Айви не смогла выяснить, что это, объективное положение дел, или запущенный JBF «Самосбывающийся миф». Так или иначе, миф этот начал принимать очертания реальности. Она смотрела на сидящую напротив Фёклу и думала, стоит ли пересказывать ей все эти мысли, поймёт ли русская семиборка, да и захочет ли понять её давно покойную китайскую бабушку из Резиды. «Возможно». Однако Фекла выросла в обществе, где подробности принято держать при себе и сообщать по мере необходимости. Избыток информации вгонит ее в скуку, запутает и в конце концов разозлит. Болтунов она презирала, как и бизнесменов транжир. Все, что ей нужно знать – свою задачу. По той же причине трудно было понять, что у нее в голове. Но это как раз Айви и не смущало. В большой организации с иерархией армейского типа Нельзя быть для каждого другом и дорогим коллегой. Маркус это понимал. Потому его и назначили старшим. Айви больше годилась для управления уютной лавочкой, какой была Изи на момент нуля. Там Маркус бы все лишь испортил. «История с Джулией настолько напрасно отвлекает», сказал наконец Айви. «У меня есть дела гораздо важнее. Если мы ее раздуем, это сработает против нас». Джулия получит над нами больше власти, чем того заслуживает. Ну и закрывать глаза на ее деятельность мы тоже не можем. Фекла кивнула. Хорошо. Я хотела бы отправить тебя в ее гептаду, продолжила Айви. В роли главы службы безопасности Маркуса. Понимаешь? Визит будет официальным. Ты объяснишь, что их система ситуационного мониторинга не вполне исправна и требует починки во избежание опасных последствий. Дальше просто слушай, что она тебе скажет. Думая, она попробует переманить тебя на свою сторону. Она со всеми так делает. Ты стала бы для нее особенно крупным уловом. Если она так и сделает, мне тогда как поступить?» Уточнила фёкла Всю глубину наивности Айви можно понять из того, что сперва она даже не поняла вопроса. И только потом сообразила, что фёкла предлагает сделать вид, будто поддалась на уговоры. Вызвалась стать агентом Айви на службе у Джулии. Фёкла стоически наблюдала за Айви, пока до неё не дошло. «Я советую сразу ничего не предпринимать», — в конце концов ответила Айви. «Сказать по правде не от избытка хитрости, а изробости». «Разумеется», — согласилась Фёкла. «Сходу бросится в её объятия плохая тактика. Она заподозрит». Айви ничего не сказала, и Фёкла объяснила. «Я встречала многих, кто думает так. В отличие от тебя, моя дорогая». Я предлагаю сначала доложить мне обо всем, а уже потом мы решим, что делать. Мы? Я. Я решу. Хорошо, что мы разговариваем здесь, в Банане, — сказала вдруг Фекла. Тебе здесь нравится? Дело не в том, где мне нравится, — удивилась Фекла. В Банане безопаснее. Ты хочешь сказать «от болидов»? Фекла мотнула головой. От Грэнстаффа. Потом она встала, осторожно, чтобы не взлететь и не врезаться головой в потолок, и вышла, оставив Айви с кучей вопросов. «Она что, только что дала старт проекту по созданию на облачном ковчеге внутренней шпионской сети? И как теперь объяснить это Маркусу? Ужаснется ли он или, наоборот, горячо одобрит? И что она почувствует по поводу той или иной реакции, когда уже, черт возьми, вернется Дина, и они смогут все обсудить за стаканчиком алкоголя?» И что я имела в виду Фёкла в самом конце, когда говорила про безопасность банана? Его сконструировали давно, еще до нуля. К ССМ подключили значительно позднее и на живую нитку. Похоже, Фёкла намекала, что раз уж Спенсер может отключить капли Джули от ССМ, не исключено, что он также прослушивает другие объекты Облачного Ковчега, включая парк, бункер и кабинет Маркуса. Я встречала многих, кто думает так – сказала Фёкла. Она имела в виду русских военных и разведчиков, у которых мысли были профессионально демонтированы в соответствующем ключе. Быть может, Фёкла тоже когда-то прошла соответствующую подготовку. Если она действительно станет агентом у Джулии, как проверить, что она честный агент, работающий на Айве, а не двойной, работающий на Джулию?